Глава 27. На базу к Шинкаре мы с Абихатом приехали уже после полуночи. Еще по дороге в Лакхнау мы решили, что так будет проще. В ночное время движение и на дорогах, и через КПП на границе значительно менее интенсивное. Приехав сюда утром, мы встали бы в километровую пробку. Грузопоток через границу увеличивается с каждым днем, аристократы все активнее готовятся к будущей войне. В том, что оно начнется, уже никто не сомневается. Шанкару мы предупредили уже, когда перешли границу. Добывшего бывшего поместья Архонта, которая стала опорной базой клана Лагари в свободных землях, нам оставалось ехать меньше часа, но этого более чем достаточно. Неприем же они там будут организовывать в нашу честь? Шанкара встретила нас практически в воротах. С размещением людей проблем не возникло, несмотря на то, что на этот раз со мной был большой отряд. Плюс глава рода Дхарматара тоже неслабый отряд привез. И меня это насторожило. Тут же бросилось в глаза и малое количество патрулей на стенах базы, и практически полное отсутствие людей на территории, и предельно уставший вид самой шинкары. «Что у вас происходит?» — прямо спросил я, когда мы устроились в гостиной с чашками чая. Так-то это не обязательный ритуал, мы же не на час-полтора в гости пришли, но немного пообщаться перед сном было нужно. Хотя бы планы на завтра согласовать и время выезда. Здесь остался только мой рот и рот Деолл, — ровно ответил Шанкара. Видно было, что ей неприятна эта тема, но и оставить ее я не мог. Если, помимо прочего, от ее клана еще и ударов в спину можно ожидать, я должен об этом знать. Сейчас, а не по факту. «Это из-за дележа объектов», — уточнил я. «Да», — коротко кивнул Шангара. «К тому же одной опорной базы все равно мало для войны, и логари заложили еще одну в другой части будущих клановых земель. При необходимости будем поддерживать друг друга». «Да, не понимаю, я такой грызни внутри клана». «Ну да ладно, в спину не ударят, и на том спасибо. В остальном это не мое дело». Абихат бросил на девушку недоуменный взгляд, но тоже промолчал. «Ты сама почему такая вымотанная?» — с участием спросил я. «Тоже артефакты сутками напролет делаешь?» «У меня нет других вариантов», — вздохнул Шанкара. «Мы слишком резко усилились. Мой будущий муж — маг восьмого ранга, я сама козырь рода, плюс древние объекты, плюс мои полноцветные защитные артефакты для родни». Шанкара отвела взгляд и замолчала. Она не стала выносить внутренние проблемы клана наружу, но этих скупых фраз лично мне было достаточно. Лагари и испугались. Возможно, даже не весь клан, а только главный род клана. И одновременно в них взыграла жадность. Мага восьмого ранга не отобрать. У Архонта кровная связь с Магади и по фамилии видна и на лице написано. Заставить козырь чужого рода работать на клан тоже нереально. По крайней мере, не в ущерб своему роду точно. А вот отобрать один из двух объектов можно. Зачем Магади-2 в конце концов? И фактическое разделение земель между родами клана заранее, готов спорить, было сделано именно по инициативе Магади. Они просто не хотели в итоге оказаться обделенными. Другое дело, что сил отдельно взятого небольшого рода, очевидно, недостаточно для защиты своей части земель. Даже двух родов недостаточно. Род Деол, насколько я помню, не намного крупнее Магади. Да что там говорить, весь клан Лагари в полном составе, а там семь родов, между прочим. И рядом не валялся с теми же Дхармоттары, например. Ну и у Шинкары теперь действительно нет вариантов. Личных защитных артефактов на рынке уже нет. Все объемы всех производств, даже артефактов простолюдинского четвертого ранга, выкуплены на год вперед. Единственный путь, который позволит шинкаре быстро усилить свой род, это сделать артефакты своими руками. При таком отношении в клане, если Магоди не справится, клан с удовольствием заберет и их часть земель себе по итогам войны. И значит, упускать возможность усиления своего рода она просто не имеет права. Ясно, сказал я. Как завтра действуем? «Предлагаю с самого утра выехать на объект», — ответила Шанкара. «Часов в девять, например. Если справимся быстро, переночуем уже у оттара «Согласен», — кивнул я. «Согласен», — кивнул Абихат. «Ну, если ты не сильно устал», — Шанкара бросила взгляд на меня. «Я готова прямо сейчас обсудить то, что ты обещал моему дяде. Просто чтобы нам завтра времени на это не терять». «Тебе самой бы отдохнуть», — сочувственно произнес я. «Не время!» Жестко отозвала Шанкара. «Война на пороге!» «Как скажешь!» Примирительно поднял руки я. «Что ж, тогда хорошей вам ночи!» Кивнул на прощение Абихат и встал. «И, и тебе!» Отозвались мы с Шанкарой. Когда мы остались в гостиной одни, я повесил изолирующий купол и объяснил Шанкаре, как установить защиту, запитанную от родового хранилища. Девушка внимательно меня выслушала и задала буквально пару уточняющих вопросов. Общий принцип она ухватила сразу, да и не было там ничего сложного. Не для моей современницы. «И это ты называешь справился за один день?» — хмыкнула Шанкара. «Ну да», — не понял ее эмоции. «Если основы материала есть, это быстро». «Если есть», — эхом откликнулась девушка. «Если вам срочно, соберите пока кристаллы-накопители у своих магов», — пожал плечами я. «Придет заказ, раздадите им новые. Я даже могу подсказать, кто ваш заказ выполнит быстрее всех». «Богатый мальчик», — тихо рассмеяла Шинкара. «Что в той жизни ты деньги не считал? Что в этой?» «Серьезно? Для клана, который сидит на морских грузоперевозках, ящик простеньких накопителей, это проблема?» Я даже спрашивать боюсь в таком случае, чем они воевать собрались. Никогда не был специалистом по снабжению крупных вооруженных соединений, но даже так я понимаю, что война это дорого. Иногда запредельно дорого. «Мы поставили на эти земли все», — предельно жестко сообщила Шанкара. «Либо мы выживем и приобретем земли с родовым объектом, либо весь род поляжет здесь. Мы уже в долгах по уши, и обратного пути у Магади нет». А клан... — осторожно спросил я. Шанкара раскривилась и сжала зубы. — Уроды! — тихо сказала она. — Жирно нам будет, видите ли. Один объект — это плата клану за то, что они помогут нам в войне. Если бы мы не согласились его отдать, нас бросили бы здесь одних. Я подобрал с полу упавшую челюсть. Нет, я уже понял, что у логорит та еще обстановка внутри клана, но чтобы настолько оставить на растерзание рот своего клана причем зная что они могут полностью исчезнуть в этой войне у меня в голове это не укладывалось однако в изначальном виде я его не отдам решительно продолжила шанкара съездим к дхармутара и я отключу к чертям производство того объекта мне плевать чем это будет чревато для системы Этим стервятникам никакое действующее древнее производство не достанется, и про кровную привязку они тоже не узнают. К тому же я отдам им объект, который значительно ближе к Лакшти, в случае чего они еще и буфером для меня поработают. И пусть как хотят выкручиваются. Я лишь головой покачал. Довести до белого коленя миролюбивую Сашу это надо было постараться. И зря логори это сделали. Без Беззубых среди полноцветных магов нет, а уж Саша всем нам фору даст по своей тяге к справедливости. Лагари будут огребать за этот поступок до самой ее смерти. «Знаешь, мне очень не понравилось поведение главы твоего рода на наших с ним переговорах», — ровно начал я. «Он выжил из меня максимум, на который я в принципе готов был пойти» и даже при этом согласился в итоге настолько нехотя, что от этой сделки остался очень неприятный осадок. «Еще чуть-чуть, и я бы напомнил ему о твоем неосторожном предложении. Строго говоря, я ваш чистый родовой камень мог забрать вообще даром, и ему не следовало об этом забывать». Шанкара слушала меня молча с явным интересом. «Теперь я хотя бы понимаю», — продолжил я, «откуда у главы твоего рода такая манера ведения дел?» Он, похоже, давно привык зубами выгрызать свое. Шанкара коротким кивком подтвердила мой вывод. «Я это все к чему?» — слегка улыбнулся я. «Мне не за что любить твой род, однако и ничего совсем уж неприемлемого глава твоего рода не сделал. Он остановился как раз на той черте, за которой начался бы конфликт. Поэтому, в принципе, я готов принять вас в свой клан, если вам у Лагари совсем жизни не станет». «Только ради тебя!» Шанкара вскинула на меня изумленный взгляд. «Спасибо, Игорь», — склонила голову она. «Я передам дяде твои слова, если позволишь полностью, начиная с твоего видения наших переговоров». «Даже настаиваю на этом», — кивнул я. «Мне не нужны в клане те, кто будет тянуть одеяло на себе. Если вы захотите ко мне, твоему дяде придется серьезно пересмотреть свое отношение». У меня сейчас есть три братских рода, и либо Магади станут четвертым, либо в клане Раджат вас не будет. — Я поняла, — с улыбкой кивнула Шинкара. Все передам и объясню. — Благодарю. — Улыбнулся я в ответ. Мы вновь стояли на круглой поляне с ровной, словно бы только что скошенной травой. Той самой, с которой все началось. Здесь был объект, который мы с Шинкарой вскрыли первым. Вокруг по-прежнему ничего не было. Причем не то, что военной базы, даже простого деревянного забора и то не было, разве что небольшой лагерь разведчиков клана Лагари в километре отсюда хоть как-то обозначал, что этот объект небесхозный. Только теперь я понял, что так смутило Шанкару в моем рассказе вчера. Тут даже не только и не столько в ящике кристаллов накопителей дело. Чтобы поставить защиту, запитанную от древнего объекта, нужен хоть какой-то материальный носитель. Пусть даже простая каменная стена по периметру, но она должна быть. И эта стройка – дело точно не одного дня. А главное, именно этот нетронутый лес наглядно показывает, насколько плохи дела рода Магади. Кое-как укрепить уже существующее поместье Архонта будущего мужа Шанкары они еще смогли. Подозревая, правда, что и там их вклад был минимален, на том поместье даже магическая защита уже стояла до них. А вот хоть как-то обезопасить свое главное приобретение, здесь они уже не в состоянии. И сил на его полноценную охрану у них тоже нет. Я теперь не понимаю, на что рассчитывали Магади, когда шли в свободные земли. Они не выдержат войну, это даже сейчас очевидно. Или там и не было далеко идущих планов? Шанкару сюда привела интуиция, здесь она встретила Архонта, нашла аномалии, мы с ней вскрыли первый древний объект со сказочным кушем, и сразу же началась дележка приграничных земель среди аристократии. Магади могли просто по инерции занять эти земли. А потом, когда стало ясно, что война с Непалом неизбежна, они сообразили, что воевать им нечем. Если все так, то и их клан понять можно. Эти ненормальные ввязались в какую-то гиблую авантюру, а клан должен из-за них умирать в полномасштабной войне. Я сомневаюсь, что в сильном клане может быть настолько слабый род, как Магади. Скорее, там все роды плюс-минус на этом же уровне. А значит, в полном составе клан Лагари не вытянет войну. И это еще не беря в расчет их внутренние противоречия. Честно говоря, я не понимаю в этой ситуации что Шанкару, что ее род, что клан. Почему Магади не продали один из объектов? Да за него дали бы столько, что хватило бы снарядить армию наемников и с гарантией удержать небольшой участок земель. Включить в него поместье Архонта и ближний к нему объекты, и все. Впрочем, нет, я не прав. Не имеет права клановый род продавать что-либо серьезное на сторону без согласия клана. У клана всегда есть преимущественное право выкупа. Глава рода Магади нарушил это правило, когда пошел на сделку со мной. Но одно дело мелкая вещица, которую легко унести в небольшом чемоданчике, и другое — крупный объект с прилегающими землями. Только лагари зря воспользовались своим правом выкупа объекта, не потянут они. И магади не защитят, и сами тут вряд ли удержатся. Взяли бы свое клановым налогом с продажи, всем было бы проще. А ведь магади придут ко мне. Теперь, глядя на пустую поляну под древним объектом, я понял это со всей очевидностью. Возможно, они придут не сейчас и не в ближайшие месяцы, но придут неизбежно. И воевать на границе мне все-таки придется. Нечестно будет вешать эту задачу над Хармуттара. На них и так слишком много всего в моем клане держится. Я предложил этот выход Шанкари. Мне это все и разгребать.